Замерял на разных уровнях температуру, рассказывается этим. Удалось даже отснять подводный фильм о необычном озере. Упустить такую возможность мне, кинолюбителю, было бы непростительно. А вот история, героями которой весной 1967 года стали Донецкий магистр глубин Юрий Барац, Владимир Песок, Юрий Катюра и Георгий Тунин. На шахте «Красная звезда» из буровой скважины на глубине 505 метров неожиданно прорвалась вода. Струя била под огромным давлением, и вскоре все вокруг было затоплено. Буровые, станки, машины, арматура. Воду откачивали насосами, отливали бодьями, но все напрасно. Черное угольное озеро не убывало. Нужно было немедленно закрыть заглушку скважины. Но как это сделать? Вот тогда-то вспомнили об ихтиандровцах из Донецка. Аквалангисты немедленно откликнулись на зов шахтостроителей и прибыли на место аварии. Первым в забой спустился Юрий Барац. «Труба боровой скважины залета цементом. Его нужно разбить отбойным молотком. Тогда, возможно, удастся справиться с заглушкой», — докладывал он. Много часов подряд, сменяя друг друга, трудились аквалангисты в шахте, действуя отбойными молотками. И вот победа. катюра наглухо задраивает заглушку скважины. Вода в забое, тощик пошла на убыль. И не ворочатся, увы. Артюр Рымбо. истории трагического рекорда. В декабре 1962 года близ островка Санта-Каталина у Тихоокеанского побережья США Погиб английский журналист Петер Смол. Его спутник Ганс Келлер отделался травмой. При попытке помочь им погиб еще один аквалангист, 22-летний студент Крис Уитекер. Когда случилась беда, он спустился по трапу в море, нырнул навстречу Келлеру и Смолу и не вернулся. А через несколько дней покончила с собой безутешная вдова Петера Смолы. Супружество их было коротким. Еще два месяца назад счастливые молодожены принимали поздравления от родных и друзей. Что же произошло в то роковое утро в окрестностях Санта-Каталины, и какие события предшествовали этому? Гений или безумец? Личность фейцарца Ганса Келлера по сей день окружена покровом таинственности. Профессор математики Тюрихского университета Келлерс, увлекся подводным плаванием лет десять назад. Он стал одним из самых опытных и отважных аквалангистов в своей стране. Вскоре его имя сделалось известным специалистом-подводником всего мира, а затем и всей читающей публики. С опытами Келлера, столь неожиданными и необычными, с интересом знакомились люди, даже очень далекие от подводных исследований. Усомнившись в классическом тезисе об азотном опьянении, Келлер составил газовую смесь, содержащую 5% кислорода и 95% азота, и начал готовиться к погружению. Сколько-нибудь смыслящие в водолазном деле специалисты назвали бы это самоубийством, однако сам экспериментатор был спокоен и верил в успех. Причиной глубоководного опьянения является не азот, как это принято считать, а наркотическое действие углекислого газа. Он скапливается из-за нарушения газового обмена при повышенном давлении, заявляли Ганс Теллер и его консультант, профессор физиологии Альберт Бюрман. С холодным ноябрьским утром 1958 года келлер спускает на воду Цюрихского озера сколоченный из бревен плод, и в обществе Альберта Бюрмана и нескольких друзей выплывает на середину озера, туда, где поглубже. Сопровождающие, за исключением Бюльмана, очень встревожены и напоследок еще раз пытаются отговорить Ганса, уверенные в печальном исходе рискованного эксперимента. Но решение Келлера твердо. Заканчиваются последнее приготовление и Ганс Келлер скрывается под водой. Проходит минута, другая. «Все в порядке», — доносится его голос. Глубина погружения возрастает. Келлер по телефону переговаривается с Бюрманом, с друзьями, говорит, что чувствует себя хорошо, жалоб нет. А вот и дно, глубина 96 метров. Достигнув цели, Келлер отправляется в обратный путь. Через каких-нибудь 30 минут он, живой и невредимый, уже сидит на плоту и принимает поздравления друзей.